Паника распространилась как-то очень быстро для такого большого города, хотя Игорь предвидел это. Изумрудный купол кого хочешь напугает, а когда позже он понял, что в Москве накрылись телевидение и сотовая связь, все окончательно стало ясно. Тем более в некоторых местах начались пожары, да еще и пальба, отзвуки которой доносились со стороны реки. В общем, кризисная ситуация налицо. Не иначе начало войны, враг нанес удар по столице. Наверняка так решили большинство горожан. В подобных ситуациях у немногих людей открываются их лучшие стороны. Смекалка, рассудительность, умение принимать верные решения в критических обстоятельствах. У других, наоборот, просыпаются худшие черты – агрессивность и злоба, а три четверти населения просто теряются, не понимая, что делать, паникуют, и ждут указания властей. Игорь бежал всю дорогу и только возле дома перешел на шаг, увидев, что двери небольшого продуктового магазина на первом этаже сломаны. Изнутри донесся визгливый крик, потом там что-то разбилось. Наружу выбежал мужик в драном пуховике, явно с чужого плеча, спортивках с пузырями на коленях и растоптанных кроссовках без шнурков. Прижимая к груди несколько бутылок водки, Он рванулся прочь по улице, а следом ломанулся еще один бомж. У этого в руках была палка колбасы и булка. Из магазина показалась продавщица, а дальше Игорь не видел. Он нырнул в арку возле магазина и во дворе за ней увидел дворника Маргошу, открывающего двери своей железной будки возле гаражей. звук шагов Маргош оглянулся и заморгал на сотника узкими монгольскими глазами. Что произошло с мужем Тони со второго этажа, все в доме, конечно, уже знали. Дворник удивленно потер ладонью щетинистый подбородок, но ничего не сказал и снова повернулся к будке. Миновав два пролета, Игорь плотнее запахнул дождевик, чтобы не напугать Тони, висящим под ним оружием, и потянулся к звонку. Но не нажал, дверь была приоткрыта. Он сдавил рукоять ЭТПМ в кармане, толкнул дверь и вошел. Выпавший из блокнотной бумажки на полу, какой-то мусор, а вон валяется свалившаяся с вешалки куртка. Жена его была аккуратисткой. В доме всегда не пылинки, каждая вещь на своем месте. Что означает этот беспорядок? Здесь что, был обыск? «Тамара!» – позвал он. «Тоня!» «Леонид Викторович!» Двухкомнатная квартира была пуста, кровать не застелена, а дело смято. Подушка вообще на полу лежит. Шкафы раскрыты, половины вещей нет. Сотник вошел в другую комнату, где жил тесть. То же самое. Он поспешил на кухню. Посреди кухонного стола лежала придавленная стаканом записка. Игорь схватил ее. Торопливый почерк. «Игорек, я не знаю, прочтешь ты это или нет. Что-то плохое началось. Не понимаю, что происходит. Папа говорит, война». «За нами пришли дядя Миша с Леной, они нас забирают, едем в Огурцово. Люблю тебя, целую. Пожалуйста, приезжай, если сможешь. Я не смогла дозвониться до суда, чтобы узнать, как...» Следующее слово было неразборчиво, заканчивалось оно продавленное в бумаге кривой линией. И сотник вдруг отчетливо представил себе, как живущий в соседнем подъезде бывший милиционер дядя Миша, старший брат отца Тони, еще крепкий, высокий, Худой и решительный, и до да нельзя самоуверенный, схватил ее за руку и потащил вон из квартиры, вслед за женой, которая выводила его брата. У Миши старая Тойота, и поехали они в деревню, где дома их отца, покойного деда Тамары. Это в двухстах километрах от МКАДа. Надо за ними. Но прежде он зашел в комнату тестя и включил телевизор. Отыскал дистанционку в складках одеяла. Стал щелкать. Первые пять каналов – ничего. Мертвый черный экран. По шестому шел снег. Белая шипящая пелена. Снаружи донесся слабый крик, возгласы и звуки ударов. Окно кухни выводило во двор, и сотник бросился туда. Выглянув, побежал на лестницу, даже не заперев дверь. Слетел по ступеням, выскочил во двор – Там трое обнаглыбритых парней в камуфляжных штанах и майках били Маргошу. Дворник, успевший раскрыть будку, где Стелстер Иш лежал на боку, коленями прикрывая живот, руками голову. Парни молотили его довольно умело. Двор наполняли неприятные чавкающие звуки, сопение и стоны. Прекратить, гаркнул сотник, шагая к ним. Бриты оглянулись. Отвали Бросил самый здоровый с большой серебряной цепью поверх черного свитера. На цепи висел православный крест такого размера, что еще немного, и на нем действительно можно было бы кого-нибудь распять. Они снова повернулись к Маргоше, пытавшемуся заползти дворницкую, и здоровяк врезал ему носком ботинка по затылку. Откинув полуплаща, Игорь выставил из-под него ствол калаша и дал короткую очередь им под ноги. Пули взломали старый рыхлый асфальт, двое отскочили. Здоровяк снова развернулся, выхватил из кармана телескопическую дубинку, раздвинул. — Брат! — начал он, приглядевшись к сотнику. — Ты же русский, я вижу. Чего за чурку заступаешься? Ты не видишь, что они нам устроили? Он ткнул пальцем в бледно-зеленое небо, по которому высоко над крышами бесшумно скользнула изумрудная молния. Сотник поднял ствол выше, кивнул. «Я-то русский, а ты, чмо подзаборное, пошли вон отсюда!» Здоровяк, ощерившись, качнулся к нему, и тогда Игорь дал одиночное ему колено. Когда остальные двое уволокли ревущего от боли навсегда охромевшего вожака, сотник подошел к Маргоше. У дворника на виске была большая ссадина, на затылке волосы потемнели от крови, Нос и губы разбиты. Игорь втащил его в дворницкую, посадил под стеной, присел рядом и сказал, заглянув в мутные глаза. «Извини, не могу тебе сейчас помочь. Мне жену надо найти. Она беременная, ее увезли. Должен их догнать, поэтому я твой мотоцикл возьму, ладно?» Он выпрямился. Маргоша что-то попытался сказать, подняв руку, потянулся к сотнику, И тот побыстрее отвернулся, чтобы не видеть этого. Сжал зубы до боли в челюстях. Чем он от тех бритых отличается, если бросает от раненого старика, мотоцикл его забирает? Вполне возможно, что на смерть бросает. Ведь неизвестно, что будет дальше в Москве. А без своего Ижа Маргоша отсюда, наверное, не выберется. «Тим отличается» что у него жена с послеинфарктным отцом на руках и ребенком в животе. Подумав об этом, Игорь с ожесточением взял мотоцикл и выкатил из гаража. Повернул в арку, пронесся через нее и снова резко повернул. Он без приключений миновал несколько кварталов, а потом из арки жилого дома на дорогу впереди выехала дизельная машина. Что она именно дизельная, можно было судить по черным выхлопам, воняющим солярой. Выглядела машина необычно. Сколочена из досок и листов железа телега с высокими бортами, вместо руля – длинный, изогнутый в виде буквы «Г» рычаг. Сутнику почему-то на ум пришло слово «Тачанг». В дизельной тачанке находились трое. Впереди водитель, сзади за пулеметом с толстым стволом стрелок, а посередине, в накрытом шкурами кресле, облаченный в меха толстяк. Первые двое были одеты во что-то темное и кожаное, лица скрыты под противогазами вроде того, который Игорь уже видел, а на толстяке темно-красная маска с большими окулярами и очень толстым коротким хоботом, напоминающим кабанье рыло. В руках его было пьезоружье с необычайно длинным стволом. Игорь, несшийся прямо посередине пустой улицы, начал тормозить. Человек в кресле повернулся к нему, поднял ружье. Стрелок навалился на пулемет, разворачивая его. Сотник, выжав рукоять газа, резко повернул. Гуднящая алая молния прошла воздух у плеча. Он пролетел мимо тачанки и нырнул в арку, из которой она появилась. Сзади донесся глухой возглас, застучал пулемет, но Игорь уже преодолел арку и снова повернул. Он пронесся через большой двор, выскочил в просвет между домами на другой стороне и увидел впереди хвост большого отряда. Замыкала его пара животных размером с быка с короткими кривыми рогами и тремя горбами на спинах. Между горбами сидели люди в противогазах, передний держал вожжи привязанные, насколько смог разглядеть Игорь, концам рогов. Чуть впереди – Ехала почти точная копия дизельной тачанки, только накрытая покатым железным колпаком с прорезями, из которых торчали стволы. Между животными и машиной шли, растянувшись большим полукругом, люди в темной коже и гнали перед собой толпу москвичей. Игорь поднажал. Несколько чужаков оглянулись. От толпы отделился молодой парамиджинсок и майки, рванулся в сторону под прикрытие растущих на краю улицы деревьев и тут же в спину ему впилась алая молния, показавшаяся Игорю более слабой, тонкой и бледной, чем та, которой выстрелил в него толстяк на тачанке. Беглец рухнул лицом вниз. Несколько чужаков направили стволы на сотника, и он снова повернул. После этого люди в противогазах на глаза ему долгое время не попадались, зато он дважды проезжал мимо изумрудных облаков, причем одно висело далеко вверху, над крышей шестнадцатиэтажного дома, а втрое, совсем небольшое, притнувшееся над тротуаром возле пешеходного перехода, поддернулось мутной рябью, свернулось в клубок и пропало прямо на глазах Игоря. Свернув в очередную арку, он увидел двух бегущих на встречу парней в камуфляже, бронежилетах и касках с автоматами. Один веснущатый тащил на спине катушку, разматывая провод, Другой нес телефон старый добрый армейский ТА-57. Игорь резко затормозил, соскочил с мотоцикла. «Стой, боец!» Он схватил Конопатова за рукав. «Что происходит? Кто напал?» Они подняли автоматы, и сотник сильно хлопнул по одному стулу ладонью. «Кто нас атакует?» – повторил он. «Доложить по уставу!» Командирский тон сработал. Связисты опустили оружие, подтянулись. «Ты!» Игорь ткнул пальцем телефониста. «На улицу! Наблюдать! А ты докладывай, кто на Москву напал!» «Не знаем! Мы связь тянем! Радио отрубилось!» «А коммутаторы! Коммутаторы между частями! По Москве их столько!» Конопаты мотнул головой. Видно было, что ему не до того, и он докладывает лишь потому, что у незнакомого мужика армейские замашки. «Вдруг окажется какой-нибудь подполковник...» Потом проблем не оберешься, если сейчас послать его. Не пашут, бронетехника и та стала, не заводится. Кто противник? Чистность? Как действует? Неизвестно. Начал связист и запнулся. Сглотнув, ссутулился, весь как-то сморщился будто воздушный шарик, из которого вышел воздух. И тогда стало видно, как на самом деле напуган и растерян боец. Никто ничего не знает. Противник эти... Они первым делом военные объекты зачищают. Мы из части еле прорвались. Они нас окружили. Мы оборону заняли согласно боевого расчета. Посыльные до командиров не вернулись. Никто. В части только дежурный командует. Он вообще голову потерял. «Серега!» Позвал в телефоне с улицы. «Товарищ капитан!» Машинально ответил сотник, пытаясь переварить сбивчивый доклад связиста. «Товарищ капитан!» «У нас боевая задача. Нам в генштаб надо. Мы провод туда тянем. Связь нужна!» «Свободен!» Игорь махнул рукой, и боец скинулся на улицу, придерживая бряцавшую на заду катушку. Игорь снова уселся на мотоцикл. После этого были кварталы, станции метро, парк, бегущие люди, аварии, паника, хаос. Когда уже начало вечереть и стало ощутимо прохладней, хотя температура понизилась еще раньше, Вскоре после появления купола он увидел впереди канал, мост и Тойоту дяди Миши перед ним. Дорога впереди поворачивала, наклонно сбегая по гребню длинной кривой насыпи и достигала моста, который находился сейчас внизу слева от Игоря. Чтобы попасть туда, надо было либо спуститься по крутому земляному склону, либо ехать по асфальту, следуя плавному изгибу дороги. «Тойота» стояла поперек нее с раскрытым капотом, преградив путь древнему Икарусу, в окнах которого маячили лица людей. Дверь со стороны водителя раскрыта, перед ней дядя Миша с ружьем в руках. Игорь приустал, увидев это. «Ну да, Миша ведь охотник, имеет разрешение на оружие. Мотор у него перегрелся, и он, недолго думая, тормознул автобус» под прицелом ружья заставил водителя принять новых пассажиров. А вот и тетя Лена ведет под руку отца Тони. А потом появилась и она сама. Выскочил из автобуса им навстречу. Должно быть, переносила сумки и Тойоты. Округлившийся живот ее был виден даже отсюда. Тоня бросилась к тетке, подхватил отца с другой стороны. Игорь поднажал. За мостом возле березовой рощи что-то мигнуло зеленым, и он уставился туда. Раньше овальное облако было скрыто деревьями, а теперь открылось взгляду, как и отряд чужаков, что приближался к противоположному концу моста. Некоторые шли пешком, другие ехали на горбатых животных. Лена и Тоня с отцом почти обогнули автобус. «Стойте!» – зарал сотник. «Миша! Тамара! Стойте!» троица исчезла из виду. Игорь, не прекращая орать, до предела выжал газ. Дядя Миша оглянулся, поднял голову и он замахал рукой, приподнявшись. Нет, не увидит дядя близорукий, но носить очки считает ниже своего достоинства. Погрозив водителю ружьем, дядя Миша побежал вокруг автобуса. За каналом отряд чужаков достиг дороги. Две пары животных, Ну, не таких здоровых, как те, что шли позади толпы москвичей, у этих было по два, не по три горба. Впереди примерно с десяток пеших и тачанка-броневик, ну, то есть телега, накрытая железным колпаком. Над ним выступала квадратная башня, из которой торчал широкий ствол. Автобус тронулся с места и стал объезжать Тойоту. «Подождите!» Сжимая рулевую вилку одной рукой, Игорь расстегнул плащ и выставил автомат из-под полы. Миновав брошенную машину, автобус поехал по мосту и тогда сотник резко повернул. Слетел с края дороги, мотоцикл понесся по крутому земляному склону напрямик к мосту, подпрыгивая на кочках. Ветер засвистел в ушах, все вокруг закачалось, затряслось. Когда он выкатил на мост, автобус уже достиг его середины. Игорь не увидел, что произошло. До него лишь долетел раскатистый звук, как бывает, когда издалека слышишь орудийный выстрел. Автобус круто свернул, вдоль борту его поток воздуха распластал языки дыма. Пробив ограду, машина тяжело перевернулась через край и упала в воду. Игорь с криком повернул за ней. Автобус не утонет за несколько секунд. Внутри воздух, и пока он выйдет наружу, Мелькнула алая спица, заднее колесо мотоцикла взорвалось. За спиной металл заскреб по асфальту, взлетел фонтан искр. Игорь оттолкнулся, чтобы не придавило ногу. Мотоцикл упал на бок, и он покатился в сторону. Скочил, услышал звук выстрелов и снова упал. На локтях под к мотоциклу, прикрываясь им, выстрел автомат до очередь. Надо прыгать за автобусом, но до края моста несколько метров – а он здесь, как на ладони. Патроны в магазине закончились. Скинул плащ, Игорь передвинул из-за спины пьезоружье и попробовал подняться, но воздух вокруг прошили пули. Так у них не только ружья с пьезоразрядниками, но и обычное оружие. Он снова приподнялся, но тут алая молния ударила в мотоцикл, и кожаное сиденье разлетелось ворохом обугленных лепестков. «Автобус тонет вместе с Тони и ребенком!» Он вдавил спусковой крючок чужого оружия, которое все это время висело под плащом на левом плече. Крок оказался непривычно тугим, а выстрел произошел с задержкой примерно в секунду. Алая молния вонзилась в бок горбатого животного впереди, и тот прорвался, как слишком туго набитый мусорный пакет». Какая-то влажная бурлящая каша вывалилась из него. Животное глухо замочало, передние потом задние ноги подогнулись. Сотник вскочил, поднял мотоцикл, поволок его к краю моста, пригнувшись, прячась за машиной. Переднее колесо исправно крутилось, сзади крыло скрежетало по асфальту. Мотоцикл содрогнулся, когда в него попали сразу два разряда, и рассыпался под его руками. Но Игорь был уже на краю и прыгнул. Автобус почти затонул. Из воды торчал только угол кузова. Он оказался прямо под сотником. В последний момент он поджал ноги и врезался в металл коленями. Боль прострелила бедра, позвоночник, добралась до черепа, взорвалась перед глазами фейерверком искр. Должно быть, этот удар стал последней каплей. Сбурлил в воздух. И автобус пошел на дно. Игорь закричал, закрепил, ударяя по воде руками. Мир потемнел, он тоже начал тонуть. Быстрое течение понесло его прочь от моста.